Глава 8. Последнее задание оказалось совсем простым. Миссис Драммон весь вечер провела в поисках своего мужа в различных автокемпингах, причём занималась этим в обществе свободного от дежурства офицера полиции, с которым договорилась заранее. Найти арендованную машину, на которой молодая женщина в клетчатой шотландке приезжала на стоянку зелёного трейлера, было гораздо сложнее. Несмотря на все усилия Дрейка и его команды, наступил уже вечер, когда в отеле раздался телефонный звонок. Сообщили, что нужный мейсон у след найден. Звонили из прокатного агентства, расположенного в одном из прибрежных городков, километрах в 30 от Silverstrand Beach. Его владелиц сдавал машину молодой женщине в клетчатом костюме, которая соответствовала описанию Марсии Уиннет. Дрейк зажал трубку ладонью. Хочешь, чтобы мой человек пошёл по следу или займёшься этим сам, Перри? Займусь сам, пол. Кстати, пусть твой человек думает, что это не тот след, который нам нужен. Дрейк согласно кивнул и снова поднёс трубку к уху. Опиши её, Сэм. Угу. Угу. Нет, не она. Продолжай искать. Побывай в остальных агентствах, потом сообщи. Он повесил трубку. Мне поехать с тобой, Пэрри? Нет, хватит нас с делай, махнул рукой Мейсон, начиная отзывать своих людей. Дай понять, что след оказался ложным, и поинтересуйся миссис Драммонд пол. Мне бы не хотелось, чтобы она вдруг объявилась где-нибудь не там. Будь осторожнее, Пэрри, заботливо посоветовал Дрейк. Я всегда осторожен. Пошли Делла. Владелец агентства, сдавший машину Марси и Уиннет, оказался человеком не очень общительным, и пришлось потратить немало усилий и дипломатии, чтобы хоть как-то его разговорить. Но всё равно его информация ограничивалась несколькими скупыми фразами. Нет, он никогда не видел её раньше. Она зарегистрировалась как Идит Баском. Сказала, что мать её умерла и машина нужна, чтобы побыстрее уладить вопросы по месту. Остановилась в местном отеле. Вы проверяете рассказы клиентов, спросил Мэйсон Элли, просто сдаёте машины без лишних разговоров и вопросов? Иногда просто сдаём, иногда проверяем, угрюмо ответил владелец агентства. А в этот раз? Машин сейчас мало. Проверили. Мейсон поинтересовался, каким образом. Владелец взял с полки местную газету за предыдущий день, ткнул пальцем в раздел объявлений. Пэри пробежал её глазами и наткнулся на стандартное извещение о смерти миссис Ширлебаском, где говорилось о том, что похороны состоятся только в присутствии членов семьи. Что ж, полагаю, это всё объясняет, сказал Мейсон. А что конкретно вас интересует?" в свою очередь спросил владелец агентства. "Я адвокат", коротко бросил Мейсон. "Ясно". Женщина была очень расстроена смертью матери, но в остальном производит вполне милое впечатление. "Вы найдёте её в отеле Палас через 2 квартала отсюда. Вы это тоже проверили?" "Я же сказал вам, машин не хватает". Приходится проверять. Мейсон и его секретарю Делли Стрит не составило особого труда узнать номер, в котором остановилась сидит Баском. И минуты через 2 они уже стучали в дверь. Потом ещё раз, не дождавшись ответа, Мейсон покрутил ручку. Дверь была заперта. Тогда он бегло оглядев коридор, слегка нагнулся и, сцепив руки ладонями кверху, скомандовал: "Залезай, Делла!" Загляни через промугу, попробуем выяснить, что там. Опершись на его плечо, Делластрит встала одной ногой на импровизированную ступеньку, схватилась за нижнюю кромку промуги и заглянула внутрь. Затем спрыгнула. "Шеф", зловещим тоном прошептала она. "Там на кровати лежит женщина, причём лежит совершенно неподвижно". "Свет горит быстро", спросил Мейсон. "Не Но шторы подняты, и в свете неоновой вывески всё видно довольно ясно. Майсон чуть подумал. На двери пружинный замок. Нет. Лучше взгляника ещё раз. Делла, посмотри, дышит ли она. Стоп, подожди, сюда кто-то идёт. С утомлённым видом к ним приблизилась горничная. Однако она моментально забыла про усталость. Почувствовав в ладони банкнот, которые ей сунул Мейсон, "Кажется, мы с женой забыли ключ внизу", спокойно сказал адвокат. "Не могли бы вы открыть нам дверь?" "Тогда не пришлось бы", правила не разрешают, ответила горничная, но затем равнодушно добавила: "Ну да ладно". Достала из кармана фартука универсальный ключ и отперла дверь. Мейсон толкнул дверь, и, пропуская вперёд Делло, решительно шагнул внутрь. Затем он закрыл за собой дверь, и они поспешно приблизились к кровати и наклонились над женщиной. Мейсон нащупал пульс. Она жива, сказала Дела Стрит. Свет коротко бросил Мейсон: "Прежде всего, опусти шторы". Дела выполнила его приказание. Мейсон бросил взгляд на бутылочку со снотворным, стоявшую на столике рядом с кроватью, подобрал с пола газету, бегло просмотрел её. Она очевидно приняла его вчера, предположила Делла. Нам потребуется врач сегодня днём, прервал её Мейсон. Газета датирована сегодняшним днём. Он бросил газету на пол и встряхнул спящую женщину. Делла, неси полотенце и холодной воды. Делла Стрисс схватила полотенце, открыла в ванной холодную воду, бегом вернулась обратно. Холодными мокрыми полотенцами Мейсон начал похлопывать Марсию Уиннет по лицу. Прошло несколько минут. Наконец её глаза открылись. "Что это?" хрипло прошептала она. Мейсон повернулся к Делле Стрит. "Мчись в аптеку, Делла, купи рвотное, попроси внизу, чтобы сюда принесли побольше чёрного кофе". "А врача?" воскликнула Делла. "Нет, попробуем обойтись без него. Таблетки у неё внутри ещё не так долго. Давай с рвотным, Делла". Марсия Уиннет попыталась что-то сказать, но слова звучали невнятно. Она снова откинулась на плечо Мейсэна. Детектив начал спокойно снимать с неё блузку. Дело выскочило из комнаты и побежало в ближайшую аптеку. Через 30 минут они смогли ввести и вывести Марсию Уиннет из ванной комнаты. Глаза молодой женщины были ещё тусклыми, но она уже могла говорить. Там муж, крепкий чёрный кофе тоже начал оказывать своё бодрящее действие. Постарайтесь понять, что я вам сейчас скажу, обратился к ней Мейсон. Я адвокат. Меня попросили представлять ваши интересы. Кто? Ваш муж. Нет, нет, он не должен. Он не может, пробормотала Марсия. Я ваш адвокат, настойчиво повторил Мейсон. Ваш муж нанял меня, чтобы помочь вам. Мне совсем не обязательно что-либо ему сообщать, женщина устало вздохнула. Отпустите меня, так будет лучше. Мэсон снова встряхнул её, не давая отключиться. В понедельник утром мы поехали кататься верхом, затем разговаривали с мужчиной в трейлере. Он потребовал от вас денег, причём немедленно. Вы не осмелились попросить их у мужа? Никакой реакции на его слова не последовало. Глаза Марсии то прикрывались тяжёлыми веками, то вновь с трудом открывались. Итак, вы вернулись домой, невозмутимо продолжал Мейсон. Вы аннулировали страховку на свои драгоценности, поскольку боялись официального расследования. Далее вы затеяли мелкий ремонт окна в вашей спальне, чтобы был повод оставить где-то рядом лестницу. Ночью вы встали, вышли на балкон и спрятали драгоценности в ласточкином гнезде. Затем громко закричали. Её лицо напоминало деревянную маску, маяссан был безжалостен. С инсценировкой ограбления вы подождали до вторника, знали, что делать это в тот самый день, когда отменена страховка, слишком рискованно. В среду утром вы тайком достали свои драгоценности из гнезда. Но одну из вещниц упустили. Ну а теперь, может, расскажете, что происходило дальше? Она заговорила вяло, отстранённо, как человек, повествующий о каком-то событии, не имеющем к нему ни малейшего отношения. Я хотела его убить, но не помню. Убила или нет? Выстреляли в него? Я ничего не помню с того момента, как вышла из дома. Мейсон бросил взгляд на Делавэр-стрит. Мне трудно будет помочь вам, не зная, на каком крючке держал вас этот мужчина, сказал он. Его зовут Гарри Драмонд. Он был моим первым мужем. Вы были разведены? Я думала, что разведена, устало ответила Марсия. По некоторым причинам мне нельзя было ездить в Неваду. Он взял у меня деньги и переехал в Неваду. Время от времени от него приходили отчёты о наших делах. Дважды он просил ещё денег, затем написал, что развод уже получен. Это была ложь. Просто-напросто он промотал все мои деньги, а на развод даже не подавал. Когда вам стало об этом известно, спросил Мейсон в понедельник утром. Гарри был хитёр, следил за мной. Знал, что обычно я катаюсь верхом на нижней дорожке. Там он и поставил свой трейлер. Миссис Виктория Уиннет не любит, когда рядом с нами устраивают пикники. Поэтому я и поскакала туда попросить их перебраться поближе к кемпингу. Значит, вы не знали, кто находится в трейлере, уточнила адвокат. Нет. До момента, когда Гарри открыл двери и сказал: "Привет, Марсия. А я всё думаю, когда же ты появишься? Чего он хотел на этот раз? продолжал расспрашивать Мейсон. Денег и, конечно, угрожал вам. Чем? Единственным, чего не сможет перенести Клод скандальной оглаской. Поэтому вы обещали дать ему денег? Я обещала ему свои драгоценности. Гари нужны были деньги немедленно. Как он сказал, его загнали в угол. Когда вы должны были с ним встретиться? В среду утром. Значит, вы инсценировали ограбление во вторник ночью, подытожил адвокат. Затем передали драгоценности Гари Драммонду. Он интересовался, каким образом вам удалось достать их. Да, я ему всё рассказала. Даже заверила, что их можно спокойно закладывать и продавать. Ведь Уинны ты ни в коем случае не станут заявлять об ограблении в полицию. А что было потом? Не могу вспомнить, прикрыла глаза Марсия. Ничего с того времени после того, как Гарри взял драгоценности. Он бросил какую-то оскорбительную реплику. Я вышла из себя, затем затем в голове всё смешалось, наступило Какая-то чернота. Когда вы отправились к трейлеру в среду утром, у вас был с собой револьвер? Женщина кивнула. Где вы его взяли? В ящике бюро. Что это был револьвер? Не знаю. Наверное, Миссисуиннет с жемчужной рукояткой. Я подумала, может, придётся защищаться. Где этот револьвер сейчас? Строго спросил Мейсон. Не знаю, говорю же вам, я ничего не помню. А он требовал от вас ещё чего-нибудь? К примеру, предлагал встретиться с ним в уединённом кемпинге вчера вечером. Не знаю, не могу вспомнить, повторяла Марсия. Вы с ним там встречались? настаивал адвокат. Не могу вспомнить, продолжала твердить женщина. Ну ладно, Пэрри Мейсон чуть помолчал. "Ну, а автомобиль выбрали в прокатном агентстве в двух кварталах отсюда". Марсианна хмурила лоб. "Да, смутно, очень смутно припоминаю что-то вроде этого, но" Она тряхнула головой. "Нет, всё уходит от меня. Не могу вспомнить". "Послушайте", нетерпеливо перебил её Мейсон. "Может всё-таки лучше рассказать всё на чистоту?" У вас хватило смекалки прочесть похоронное объявление и выдать себя за дочь скончавшейся женщины. Я пытаюсь вам помочь. По крайней мере, сориентируйте хоть меня. Скажите, с чем мне предстоит столкнуться? Я не знаю. Я не могу вспомнить. Мой сын ткнул пальцем в бутылочку со снотворным. Таким образом решили себе помочь? Не знаю. Очевидная перенервничала, последнее время совсем не спала и просто не рассчитала дозу. Не помню. Адвокат повернулся к секретарше. Хочешь попробовать, Делла? Она кивнула. Как скажете, шеф. Тогда сажай её в машину и вези в Лос-Анджелес. Проследи, чтобы в сумочке было много денег. Доставь её в частный госпиталь. Ни при каких обстоятельствах не сообщай там ни своего собственного имени, ни адреса. Представь всё как простую случайность. Скажи первой попавшейся медсестре, что эта женщина привязалась к тебе на улице, что она не знает, кто она такая, и просила тебя помочь ей это узнать. Скажи также, что тебе эта история подозрительна и кажется какой-то аферой, но у женщины, похоже, есть деньги. И если ей действительно нужна помощь, то этот частный госпиталь самое подходящее для этого место. Затем как можно быстрее исчезай. Делва согласник инула. Мейсон снова повернулся к Марсиуиннет. Вы слышали, о чём я только что попросил свою помощницу? Да. Я вы не должны рисковать из-за меня. Я знаю, очевидно, Очевидно, я убила его. Не могу вспомнить всех деталей, мистер Мейсон, но я убила его. Думаю, что сделала это защищаясь, но точно не помню. Да-да, знаю, мягко проговорил Мейсон. Не мучайте себя. Помните, вы теперь вдова. Постарайтесь больше ничего не вспоминать. Когда увидите меня в следующий раз, Не забудьте, что мы незнакомы. Я постараюсь помочь вам. Давай, Делла, поезжай с открытыми окнами. Нужно больше свежего воздуха. Доставь её в госпиталь и как можно быстрее. А как вернётесь вы? спросила Делла. Кто-нибудь из людей Дрейка захватит меня, успокоил её Пери. Делла бросила на Марсиуса взгляд, полный холодного презрения. Если хотите знать моё мнение, с негодованием сказала она. Её поступок Мейсон многозначительно прикрыл правый глаз. Доставь её в госпиталь Делла и уж постарайся любым способом побыстрее исчезнуть оттуда.